Кеймен: Я говорил вам, что снова рисую картины. Это ваша вина. Поэтому самое меньшее, что вы можете сделать, открыть прикрепленные файлы и сказать, что вы думаете по этому поводу. Вид из моего окна. Щадить моего чувств, мои чувства не зачем. Эдгар: Camden Dock to AF Rio 9. 1209, 2 декабря. Эдгар: Я думаю, вы продвинулись в правильном направлении. Сильно продвинулись. Кеймен: Пс. По правде говоря, картина удивительная, словно неизвестный дали Вы определенно что-то нашли. И сколько велико это что-то? Ирфил 9, ту Кемен Док 13, 13, 9 декабря. Не знаю, может это и велико. Ф, Ф. Кемен Док to Ирфил 9, 13, 12, 13, 22, 29 декабря. Когда откапываете Кемен? Два дня спустя, когда Джек приехал, чтобы спросить, не отвезтили меня куда? Я ответил, что хочу поехать в книжный магазин и купить книгу о творчестве Салмана Дали. Джек размеялся. Я думаю, вы говорите о Сальвадоре Дали. Если только речь не идет не о том парне, который попал в беду из-за своей книги, не могу вспомнить название. станинские стихи», — без запинки ответил я. Память она такая выкидывает, не правда ли? Когда я вернулся с богатой листризованной книгой, она обошлась мне невероятные 119 долларов, даже с дисконтной картой, сети книжных магазинов «Бернсон Нобл», К счастью, после развода у меня осталось еще несколько миллионов. На автоответчике мигала надпись «Получено сообщение». Звонила Илзи. Ее сообщение показалось загадочным только при первом прослушивании. «Мама собирается тебе позвонить», — услышал я. «Я сделала все, что могла по пуле». Напомнила обо всех случаях, когда шла ей навстречу. Еще упрашивала, как могла. Буквально умоляла Лин. «Так что скажи «да», хорошо?» «Скажи «да», ради меня». Я сел, принялся за «тейбл», «токпай».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 Ради меня. Она знала, что я скажу «да», и не потому, что я всегда говор... отдавал ей предпочтение. Думаю, что на этот раз Лин это знала. Просто она всегда довольствовалась столь малым и крайне редко о чем-то просила. И потом, слушая ее сообщение, я вспомнил, как в тот день, когда дочери навестили меня на озере Фалин, Или начала плакать, приникнув ко мне и спрашивая, почему все не может стать так, как прежде. «Потому что так не бывает», — думаю, — ответил я. но возможно пару дней мне показалось что при прежняя все таки может вернуться или некое подобие прежнего нельзя было девятнадцать вероятно она переросла в свое последнее детское рождество но возможно вполне заслужила еще еще одно с семьей в котором выросла ина имела право на такое рождество навыков выживания у нее было больше но она вновь прилетала домой из парижа из франции и вот это кое о чем мне говорила хорошо решил я поеду Буду панькой и само собой возьму с собой ребу на случай, если накатит приступ ярости. Они сходили на нет, но, разумеется, что на дюмаки могло вызывать ярость за исключением моей забывчивости или хромоты. Я позвонил чартерной авиакомпании, услуги которой пользовался 15 лет, и заказал лирджет на 9 утра 24 декабря для перелета из Рассоты международный аэропорт Миниополиса Сент-Пола. Я позвонил Джеку и тот ответил, что с удовольствием отвезет меня. Долфин Эвейшен 24 и заберет 28. -го. А потом, когда я полностью закончил подготовку к отъезду, позвонила П.М. чтобы сказать, что все отменяется. Отец П.М. отставной военный моряк в последний год XX -го столетия вместе с женой перебрался в Палм-Дезерт, штат Калифорния. Они поселились в одном из огороженных стеной коттеджных поселков. в котором жила одна афроамериканская пара для соблюдения политкорректно политкорректности и четыре еврейские пары из тех же соображений. Дети викидорианцы на территорию не допускались. Жителям полагалось голосовать за республиканцев и заводить маленьких собачек с ошейниками, украшенными стразами, и с голубыми глазками, и с кличками, которые оканчивались на букву «И». Тесси – отлично, Кесси – еще лучше, Ирифиси – полный блеск. У отца прям обнаружили рак прямой кишки. Меня это не удивило. Соберите вместе столько белых говнюков, и вы увидите, что это заразная болезнь. Ничего этого я женя не сказал. Она начала разговор спокойно, а потом расплакалась. Ему назначили химиотерапию, но мама говорит, это может означать, что уже появилась МИКАС, МИССАС. Ох, не могу вспомнить это гребанное слово. Говорю совсем, как ты. А потом все еще всхлипывая, зашокированным шокированным смиренным голосом добавила. Извини, Эдик, как я могла? Ничего страшного, ответил я.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 «Не думаю, что сейчас самое время заводить речь о твоей гребанной чековой книжке». Я расвернулся мгновенно. Выскочила, как чёрт из вонючей табакерки. Мне хотелось сказать, «А пошла ты нахер, крикливая сука!» Но я промолчал. В какой-то степени и потому, что мог произнести «крикливая сука» или «красивая утка», подсознательно я это понимал. Но сдержался едва-едва. «Эдди?» Это прозвучало резко с готовностью ввязаться драку. «Если будет на то мое желание».